Глава третья. Регина. Первое с момента возвращения на базу «Ночь без Арина» прошла мучительно. Я успела и порыдать, и обвинить себя во всем происходящем, а потом и его, а потом и злую судьбу до кучи. В итоге с утра была в состоянии аморфного безразличия и полнейшей неспособности на что угодно реагировать. Спать хотелось и только. Прочие чувства за ночь, кажется, атрофировались». Вот хоть ворвись на моих глазах в помещение отдела десант неизвестных нам инопланетян, и глазом бы не моргнула Взбодриться в процессе вялых сборов по ходу на рабочее место решила радикально. Достала самые чудесные чулки из в наличии, те самые ажурные и бесподобные, что надевала в Казани. Значит, смотрят на мои ноги мужчины? Хорошо, пусть им будет чем полюбоваться. Еще и юбку надену. То, что выше колен. А почему мне одной должно быть плохо? В коридоре столкнулась с соседками. Аня сразу зацепилась взглядом за мои ноги и выразительно причмокнула на ходу. Все, аншлаг в столовой гарантирован. И искала, Ой, Люда еще надеется, что верлянец на нее посмотрит. Вот наивная. Тоже ведь мужчина. А значит, к стройным ногам неравнодушен. Куда там до них ее невидимому бюсту!» Я резко споткнулась. «Не трусь!» Неспешно отмеряя свои большие шаги, рядом со спешащими нами поддержала Тея. «Все про твой роман давно уже в курсе. Не умеешь ты притворяться!» Я мгновенно остановилась. Дыхание на миг оборвалось, в глазах потемнело. «Нет, только не это! Стану всеобщим посмешищем! Экспаси спаси шефа!» «Как?» – вопрос сдался с трудом. Дружно подтолкнув меня вперед в кабинку переместительного лифта, коллеги шагнули следом и, сжалившись над потрясенной мной, пояснили. «У всех есть глаза и уши, а два и два сложить и получить четыре может каждый. Все же фактически на виду!» – тираду Анны прервал хитрый смешок. «Да что там мы, работающие с тобой в одном отделе, уже давно начальство в курсе!» Мне совсем поплохело. Если речь о Кузьмине, то представляю себе, что он обо мне думает. Вчера вечером, когда географические характеристики по зоне переноса лично Игорю Борисовичу заносила, сама слышала, как он в дистанционном разговоре с Арина этот вопрос затронул. У меня во рту внезапно пересохло от ужаса. Так и сказал, атмосфера в коллективе у нас замечательная. Вон Регина Аркадьевна Соловьева – Одна чего стоит? Живой пример и опровержение всем вашим опасениям. У девушки жених на земле остался. Ждет, не дождется возвращения невесты. Через день сообщения пламенные шлет. И ведь это ей работать не мешает. Наоборот, какой стимул трудиться лучше? получая достойную зарплату. Все это вклад в благополучное будущее. Моя нижняя челюсть просто и безмолвно рухнула. Гриша! Бывало, что в положенные десятиминутные периоды отдыха я открывала его голосовые сообщения, которые начинались с громогласного «Драгоценная моя! Совсем заждался! Когда уже вернешься и сделаешь меня честным мужчиной? Замуж когда? Срочно на землю прилетай!» Конечно, я, в отличие от Гриши, предпочитавшая письменные сообщения, каждый раз в обязательном порядке укоряла этого перспективного двоеженца в страшной измене и оплакивала свою невезучесть. В общем, все как всегда. Но мне и в голову не могло прийти, что кто-то на этом основании сделает такие далеко идущие выводы. Вот и сложили два и два, и получили пять. А Арина? Он же не может думать, что меня жених на земле ждет. Или может? Дверь лифтовой кабинки отъехала, доставив нас в рабочую зону все еще немного ошарашенно, спотыкаясь на ходу, дошагала до своего места и рухнула в кресло. Тут же вбежала Люда и оперативно уселась соседние. «Срочно, срочно, делай самый рабочий вид!» зашептала она мне, суетливо активируя свою систему и живописно раскрывая на рабочей сенсорной поверхности файлы и папки. «Кажется, сегодня главный верлянец страшно не в духе, Сейчас в коридоре края муха слышала, что Кузьмина с утра уже и в хвост, и в гриву, так что как бы и нам по инерции не досталось. Но после того, как на мою ночную сонливую апатичность наложилась утренняя оторопь, почему-то в результате симбиоза появилась такая безрассудная храбрость и эпофигистичность, даже самой стала страшновато от масштаба накатившего ощущения. К счастью, здравомыслие еще присутствовало, поэтому совету коллеги, пусть и не очень энергично, но последовало. А примерно через полчаса, когда я уже реально втянулась в работу, появился наш непосредственный руководитель. Выглядел Кузьмин действительно неважно. Лицо покраснело, на лбу испарина. «Регина Аркадьевна?» Почему-то начальник отдела даже лично прошествовал к моему столу. «Зайдите ко мне, пожалуйста» а мне, что поразительно, было не страшно. Ну, сколечки. В воде меня уже топили, и самый пугающий для собственного сознания поступок я уже совершила. Вчера. Так что теперь поколебать мое спокойствие не было никаких шансов. Утвердительно кивнув Игорю Борисовичу, под напряженными взглядами коллег невозмутимо встала и проследовала за Кузьминым к выходу из отдела. «Итак...» Начальство явно ощущало себя не в своей тарелке, даже устроившись в кресле своего кабинета. «Как вам нравится у нас работать?» Направление беседы вызвало определенное недоумение в моей душе, но, не растерявшись, я быстро нашлась с ответом. «Все вполне устраивает», — искренне сообщила я. В профессиональной сфере будущее принесло лишь удовлетворение от собственной деятельности и интерес к дальнейшим исследованиям прошлого. — Значит, вы всем довольны? Никаких претензий к организации рабочего процесса или условий проживания не имеете и особых пожеланий к руководителю тоже? Мне почудилось, что Кузьмин выглядел несколько смущенно, когда передвинул рукой на рабочей сенсорке пару каких-то ярлыков, избегая моего взгляда. Вопрос весьма удивил. Вот уж не подумала бы, что подобные мысли кому-то интересны, поэтому честно спросила: Игорь Борисович, с вами все в порядке? Начальник неспокойно засопел и, выдержав паузу, поведал: Прямое распоряжение от руководителя проекта проанализировать уровень психологической адаптации, а также выявить бытовые и профессиональные неудовлетворенные потребности сотрудников службы приступивших к работе в последний год. Видите ли, эм, за указанный период к коллективу присоединился только один специалист. И это вы. Вот это номер. И не скажешь, что Арина нарушил условия про конфиденциальность, но так подчеркнуто выделить меня – это настораживало перспективными последствиями. Но и шанс упускать я не собиралась. У меня есть такая потребность. На лице Кузьмина мелькнуло облегчение. «Мне отпуск положен. Пусть на несколько дней меньше, но положен. И как раз сейчас мне очень надо на землю». На лице непосредственного руководителя даже мелькнуло что-то похожее на улыбку. «Понимаю», – неспешно прокомментировал Кузьмин. «Дело молодое». Не было безразлично, что он там себе воображал. Главное, хотелось хоть ненадолго сбежать из-под власти Арина поэтому я согласно кивнула, готовая признать все, вплоть до ответственности за массовую гибель марсиан в прошлом. — Что ж, пишите заявление. Полагаю, проблемы с этим не будет. Улыбка Кузьмина уже была привычно узкой и начальственной. — И раз никаких иных сложностей и потребностей касаемо присутствия здесь у вас нет, то возвращайтесь на свое рабочее место. Поблагодарив, я резко вскочила со стула и с чувством неземной радости понеслась в наш отдел. Дверь из кабинета руководителя привычно отъехала вверх, позволяя мне вырваться наружу. Рывок, и я врезаюсь в Арина. На миг мы так и застыли, вплотную прижавшись друг к другу и встретившись взглядами. Не представляю, что выражал мой, но в нечеловеческих глазах Верлианца застыл безмолвный вопрос. Меня это выражение быстро встряхнуло и напомнило о ситуации. Не пасовать, коленкам не дрожать и у но Арина не растекаться. Решительно отступив на шаг, высвобождаясь из подхвативших меня рук, бросив короткий взгляд через плечо на подобравшегося Кузьмина, я очень корректно кивнула Верлианцу и с самым нейтральным тоном поздоровалась. «Доброе утро!» И сразу, не дожидаясь ответа, бочком, протиснувшись мимо него, решительно направилась на рабочее место. Не оглядываясь, стараясь не упасть, шла едва не на ощупь. Весь обзор застилали выступившие слезы. «Как же люблю его! Как хочу быть рядом!» «Но нельзя! Надо придерживаться собственных намерений, а не кидаться из крайности в крайность! И надо соблюдать тайну, чтобы никто и никогда не узнал об этом!» Рабочий день пролетел в круговороте личных переживаний. Как не гнала от себя мысли, как не пыталась сосредоточиться на работе, но терзающее волнение не отпускала. Хоть бы в отпуск. Немножко отойду от состояния паники. На обеде девочки засыпали вопросами о вызове к начальнику, но я, опасаясь, что они догадаются о скрытой подоплеке событий, сказала, что разговор был об отпуске. Люда сразу приободрилась и напомнила мне об обещании. «Сегодня же вечерком тебе свою метрику запишу и водоталы занесу. Это для гардеробчика. Все же, как хорошо, когда такая зарплата приличная. Даже изоляция на космической станции и этот имплант уже не так напрягают. Все думаю, что накоплю на собственный жилой блок за время работы. Эх, мечты!» В любом случае надежды сорвать банк и охмурить, к примеру, состоятельного верлянца я не теряю. Тогда и вовсе дом в живом мире. Обалдеть!» «Тише ты!» – зашипела Анна, подтверждая мои ощущения. «Арина, вон едва уже не в упор на нас смотрит. Может, у них слух более острый? Еще услышат тебя?» А я помалкивала и не оборачивалась. И ни разу в его сторону не посмотрела с момента появления в столовой еще и специально медленно прошлась туда-сюда по помещению дважды. Сначала за обедом, потом за якобы случайно забытой ложкой. Просто ради собственного удовольствия. Ощущать себя свободной и ничем не связанной оказалось неожиданно приятно. Вечер ознаменовался отсутствием кабинки личного лифта. Когда я вернулась с работы и не обнаружила ее, сердце дрогнуло. Все? Конец отношениям, мы больше не любовники и вопрос закрыт? Меня поняли верно и никакой настоятельной мольбы и предупреждений не ожидается? Стало грустно. Но когда спустя пару часов с тихим шелестом отъехавший вверх двери лифт появился, безмолвно приглашая меня в мир восторженного праздника и объятия любимого мужчины, я замерла. Да что я тут вытворяю? Махнуть на всю рукой и жить только настоящим. Ведь так хочется, так нестерпимо хочется к нему. Пусть просто буду рядом, пусть недолго, но проживу этот отрывок жизни максимально ярко и насыщенно. Не могу я без него, не могу. И тут решай, не решай, а сердце тянется, рвется вперед, навстречу к верлианцу, А без него медленно, но верно затухает, не желая такого существования. Я непроизвольно вскочила с кровати и сделала пару шагов к переместительной системе и застыла, прижавшись лбом к холодному пластику. Почему так сложно? Почему так несправедливо? Один любит, а другой нет. Не удержавшись, заглянула внутрь, ища взглядом цветочное послание и увидела стопочку водоталов, лежащую на мягком сиденье. Наверное, в это мгновение для меня грянул гром. Столько всего подумалось, столько пережилось, перегорело за те минуты, что я потрясенно разглядывала купюры. Вот оно как. Ясно и по существу. Все обо мне и об отношении ко мне Арина в одном поступке. И ведь прав, можно сказать. Однажды это прошло. Почему бы не попробовать снова? Четко и предельно понятно. «Девушке захотелось остроты ощущений? Получите. Вот она, новая модель наших отношений. Вернее, хорошо забытая старая». Даже смотреть не стала, во сколько верлянец оценил меня в этот раз. Просто рывком развернулась и заметалась по каюте, выскребая всю имеющуюся наличность. Тратить тут было особенно некуда, поэтому всю зарплату я хранила на счете и что-то отправляла маме». Хорошо, что Люда принесла деньги за заказанные покупки и, решив, что с ней, если что, разберусь и безналичным путем, выхватила их тоже. Вспомнив, что и в косметичке что-то завалялось, вытряхнула ее на кровать. Помимо денег обнаружила пять прекрасных голубых камней, цветом напоминавших мои глаза. Откуда они у меня? Но сейчас было не до этого. Собрав, наконец, нужную сумму в две тысячи водоталов, стремительно обернулась к кабинке лифта и положила всю пачку рядом с уже имеющейся там. Вот тебе. Еще. Снова развернувшись, принялась рыться в шкафу, выискивая две волшебные ленты для волос, что Арина подарил мне на верлинее. Ничего от него не хочу. Ничего. Обнаружив столь лелеемые мною презенты, швырнула их на сиденье к деньгам. Пусть подавится всем... Чем так на меня потратился? В душе боль заглушила клокочущая ярость. Меня трясло от гнева и обиды. Повернувшись к панели управления, сосредоточенно пробежалась взглядом по опциям. Где-то тут должна быть функция блокирования направления, чтобы никогда больше не видеть эту кабинку, прекратить все эти мучения. Вот так на раз, хирургическим путем, отсекая от себя эту часть жизни. Пусть и по-живому. Конечно, Арина без проблем сумеет ее перепрограммировать, но, надеюсь, поймет намек и делать этого не будет. Все. Отношения с Ариной отныне в прошлом. Я ему ничего не должна. И отпуск больше не нужен. Завтра же уволюсь. Активировав опцию, запустила движение переместительной системы.